Вторично в это утро мы встретились в 945 когда Женька вновь появилась в моей комнате. «Ты готова?» – спросила она. А я поморщилась. «Еще бы!» «Да, ни с чему собраться, только подпоясаться. Не горю. Отвяжись!» – не выдержала я. Мы дружно вздохнули, а я покосилась на тумбочку, где лежал сотовый. «Хочешь Ромке своему позвонить?» — насторожила Женька. — Хочу, — хмуро ответила я, прикидывая, каким образом сообщить новость Роману Андреевичу так, чтобы он мне сочувствовал, а не орал по обыкновению, что путешествовать надо с любимым мужем, а не с шальными подругами. Может, пока подождать, ставить его в известность? Переминаясь ноги на ногу, начала конючить подружка. «Ведь дураку ясно. Все шишки будут мои. А с машиной вдруг повезет, и ее найдут, а?» Вид у Женьки был чрезвычайно жалостливый. К тому же я тоже не торопилась получать нагоняй. того с готовностью согласилась с ней. Дозвониться до мужа оказалось делом непростым. К тому моменту, когда наконец-то услышала его голос, «Я успела здорово разозлиться, и уж точно не желала получать нагоняй. Скорее, я была склонна во всех несчастьях обвинить Ромку, тем более, если разобраться, он и был во всём виноват. Если б не его дурацкая работа, его бы не отправили в Моздок. Я бы не поехала с Женькой, и у меня бы не угнали машину. Но муженечек, как всегда...» Спутал все карты, потому что с места в карьер заявил. «Детка, не переживай, я куплю тебе новую машину. Твой «Фольксваген» уже ни к черту не годился. Слышишь, солнышко?» «Ты уже знаешь», — ахнула я. «Разумеется, раз ты звонила в нашу ментовку. У нас везде свои люди. А в Питере?» «И в Питере кого-нибудь подключим. Главное, не переживай». «Как же я могу не переживать, если вместе с машиной украли два чемодана моих вещей?» Возмутилась я. «Это хороший повод обновить твой гардероб. Ну что, все в порядке?» Я подумала и ответила. «Я скучаю» и на всякий случай заревела. Ромка разволновался и торопливо стал меня утешать. Я кивала и время от времени всхлипывала. А подружка строила мне рожи, потом ткнула пальцем в часы, тем самым давая понять, что разговор пора заканчивать. Мы тепло простились с мужем, а Женька сказала, «В приличном доме к завтраку не опаздывают И мы торопливо покинули комнату, спустились на первый этаж, и где-то впереди услышали приглушенные голоса. «Помнишь, где столовая?» – спросила подружка. Смутно. Честно созналась я. И тут взгляд мой задержался на приоткрытой двери. В просторной комнате завтракали трое молодых людей, весьма характерной внешности. Я схватила подружку за руку. Та равнодушно пожала плечами. Парни проводили нас тяжелыми взглядами. А Женька зашептала на ухо. «Это охрана!» «А то я такая дура, что сама не поняла», — огрызнулась я. Дядька богатенький. В таком доме и без охраны это уж никуда не годится. Массивная дверь перед нами распахнулась сама собой, и мы оказались в столовой, отделанной дубовыми панелями. Массивный стол, буфеты, тяжелые кресла, обитые кожей. Я с удивлением огляделась, пытаясь сообразить, где могла видеть все это раньше. Но тут Взгляд мой остановился на хозяине дома, и я на время забыла обо всем, потому что первым моим чувством было удивление. Женька называла Льва Николаевича старичком, но во главе стола сидел мужчина, назвать которого так было трудно, даже в шутку. Высокий, худой, с узким лицом, тонким носом с горбинкой и бледными губами. Он очень походил на благородного рыцаря, какими их обычно рисуют в книжках. Не хватало только бородки и усов. Курчавые волосы были зачесаны назад и волнами спадали на плечи. Густые брови сходились у переносицы, а темные глаза смотрели весело и чуть насмешливо. «Это не он», — решила я потому что мужчине могло быть лет пятьдесят, не более. В этот момент он поднялся из-за стола и направился к нам, расцветая улыбкой. «Евгения Петровна!» Тихим и почему-то старческим голосом зашелестел он. «Счастлив видеть вас в своем доме! Чрезвычайно, чрезвычайно рад и признателен! А это, надо полагать, Анфиса Львовна!» Обратил он свой взор на меня. На мгновение в его глазах мелькнуло что-то... Чёрт его знает, что то мелькнуло. Но дядька мне сразу не понравился. Так же, как его манеры. Сюсюкающий голос и красочная седина в роскошных волосах. Я с трудом выжила из себя улыбку. А этот тип с замашками и иезуита сгробастал мою ладонь и, посверкивая глазами, заявил, «Позвольте ручку, счастлив познакомиться. Читал ваши книги и являюсь вашим искренним поклонником. Надеюсь, вы сможете не только хорошо отдохнуть в моем доме, лелею надежду, что пребывание здесь натолкнет вас на создание очередного шедевра. Знаете, что-нибудь в готическом духе, старинный замок, «Привидение...» «Я пишу детективы», — выжила я очередную улыбку. «Привидение — это не совсем то, что мне надо. Вот если бы убийство...» «О, для такой красивой женщины все что угодно!» Противно хмыкнул он и посмотрел на мужчин, сидящих за столом. Точно намечал жертву. Те дружно хохотнули и уставились на меня. А я с беспокойством подумала, что, очень возможно, мне как раз и отводят роль этой самой жертвы. Лев Николаевич взял нас с Женькой под руки и повел к столу. — Хочу познакомить вас со своими друзьями. мастислав Наумович Краковский, адвокат и мой поверенный. Олег Меньшиков, партнер по бизнесу, а... Тут вышла небольшая заминка. Мой большой друг Руслан Вавилов. А это? Впрочем, я вам уже рассказывал, друзья мои. Евгения, журналист, возможно, вскоре будет моей помощницей. Анфиса, писательница. И при этом обе красивые женщины. Лев Николаевич джентльменски подвинул стул мне. Адвокат скачил и принялся ухаживать за Женькой. Появилась Наташа в белом переднике и кокетливой косынки Она толкала перед собой столик на колесиках. Лев Николаевич перекрестился на пустой угол и изрек. Отведайте, что Бог послал. Господь был чрезвычайно щедр к Льву Николаевичу. Поразмыслив немного, я пришла к выводу, что и корка ананасы и форель Появились здесь как-то в обход господина, потому что такому типу, как наш господин, и лопухта послать жалко. В этом месте я испуганно подумала. Пути господни неисповедимы. И принялась из-под тишка разглядывать гостей. Этому очень способствовал тот факт, что Женька с хозяином трещали безумолку, и мне можно было ограничиться улыбкой и в разговоре не участвовать. За столом я оказалась между хозяином и адвокатом. От того и обратила свой взор на него. На вид ему было лет 40, чедушный, средненький, с живатыми волосами, которые он зачесывал на лоб. Очки в тяжёлой оправе. Глазки казались крохотными, а взгляд метался, точно Мастислав Наумович ежесекундно ожидал нападения. Одет он был в клетчатый пиджак и белую рубашку с галстуком. В целом выглядел классическим неудачником. По левую руку от него восседала Женька, блистая улыбками и остроумием. Далее располагался партнер по бизнесу. Парень лет 30 улыбчивый, с приятным лицом и смеющимися глазами. В разговоре, как и я, почти не участвовал. На Женьку же смотрел с заметным интересом. Одет был в легкий свитер. На плечи накинут джемпер, рукава его стянуты узлом на груди. В общем, вид он имел приятный и демократичный. Следующим шел тип по имени Руслан. Большой друг, как охарактеризовал его Лев Николаевич. Вот уж кого бы мне не хотелось иметь в друзьях. Тяжелый взгляд из-под лобки. Плоская физиономия без выражения. Верхняя губа вздернута Точно он демонстрировал клыки Зубы у него в самом деле были крупные, ровные и неправдоподобно белые. Тёмные волосы зачесаны назад. На левой руке под часами я заметила татуировку. Но что там конкретно было изображено, разобрать мне не удалось. Одет он был в тёмный костюм и пёструю рубашку. Такое сочетание могло бы вызвать недоумение, но на нём смотрелось вполне органично. Я мысленно заострила ему уши, увеличила клыки и пришла к выводу, что он похож на упыря. Тут я сообразила, что Руслан занят тем же, то есть я не знаю, что он мне там застрял и увеличивал но пристально наблюдал за мной почти наверняка. Он повернулся ко мне, взглянул из-под лубья, и наши взгляды встретились. Хотя я этого очень не хотела, и правильно не хотела. Его взгляд вызывал в душе отрыбь. Я поспешно отвела глаза в сторону. Надеюсь, что то же самое сделает и он. Но этот тип продолжал пялиться на меня и при этом отвратительно ухмылялся. В общем, очень скоро я пришла к выводу, что вряд ли надолго задержусь в этом доме. Руслан продолжал меня разглядывать и паршиво ухмыляться до конца завтрака. Я не выдержала и сказала, «Если хотите, я подарю вам свою фотографию». Он громко засмеялся, и остальная публика его поддержала, хотя я ничего смешного во всем этом не видела. После завтрака мы с Женькой вышли в сад. Я здорово нервничала и обратила свой гнев на Женьку, хотя и понимала, что это несправедливо. Что здесь за публика? Этот Руслан, какого черта он так смотрит? Точно точно уже запустил лапу тебе под подвод? Закончила она, а я закатила глаза, возмущаясь Женькиной формулировкой, хоть и была с ней в принципе согласна. Парень мутный, Продолжила Женька. И, по-моему, опасный. Ты с ним поаккуратнее. Держись на расстоянии, но не конфликтуй. Да иди ты к черту, рякнула я. Мы дружно огляделись. И я понизила голос. Я здесь ни на минуту не останусь, если... Ты вот что, перешла на шепот Женька, про свой мобильник помалкивай. Мало ли. Я открыла рот с намерением дать Женьке хороший нагоняй но тут же испуганно прикусила язык. — Ты думаешь? — Ничего я не думаю, — поморщилась она. — Просто береженого Бог бережет, как говорится. — А почему ты Льва Николаевича старичков звала? — додумалась спросить я. — Он же совсем не старый. — Уж больно сладкий. И все присесюкивает. Одним словом, ловилась на пенсии. Кстати, так оно и есть. Что есть? не сразу дошло до меня. То и есть. На пенсии, дядька. В смысле секса отдыхает. А ты откуда знаешь? Насторожилась я. Женька хмыкнула и взглянула на меня, как на дитя несмышленное. От верблюда. В Анапе был грех. Прельстилась благородной сединой. А в основном, конечно, бабками. Да, моя свободная. А на жизнь всегда не хватает. Что ты мне про свою жизнь рассказываешь? Ряпнула я и опять пришла на шепот. «Ты можешь объяснить все по-людски? Ты, Анфиса, дура совсем. Чего тут непонятного?» Напросилась я к дяде в гости. И все шло так славненько. И дядьке очень хотелось. И я была не прочь. Но ничего из этого не вышло. Теперь дошло? «Нет», – честно ответила я. «Почему не вышло? Раз хотелось и...» «Анфиса, ты меня в гроб сведешь». Не все такие умельцы, как твой Роман Андреевич, воспитанный пионерской организацией. «При здесь Роман Андреевич?» – обиделась я. «Роман Андреевич ни при согласилась Женька. «Короче, я вовремя сообразила, что у дяди проблемы и смогла с честью выйти из весьма дерьмовой ситуации. Его честь при этом тоже не пострадала. Так что я просто обязана получить денежную компенсацию от этого извращенца. Почему извращенца? Еще больше испугалась я. Ты мне ничего не говорила. Не паникуй. Это я так, для красного словца. Короче, мобильник таскай с собой, но незаметно. А я пошла с нашим хозяином общаться. Мы решили поработать до обеда. «А мне что делать?» «Погуляй, развейся». «Женя, может, нам лучше уехать?» Робко спросила я. «Не нравится мне здесь. Хозяин – извращенец, Руслан этот». «И общая атмосфера», – согласно кивнула Женька. «Хотя Мстислав, по-моему, безобидный, а Олег просто душка. Кстати, как тебе столовая?» «Столовая?» – удивилась я. Тут весь дом ни на что не похож. Точно. Только не гретят не хватает. Каких не гретят? разозлилась я, потому что терпеть не могла, когда Женька начинает говорить загадками. Обыкновенных, пожала она плечами и вдохновенно продекламировала. 10 не гретят пошли купаться в море. Десять не гретят резвились на просторе. Напрягись, Анфиса. Это же классика. «Ты имеешь в виду Агату Кристи?» – ахнула я. «Конечно. Обрати внимание на декорации. Остров, дом-замок, чокнутый хозяин, подозрительные гости, дом-работница Салтычиха, и мы с тобой, журналист и писательница-детективщик». «Неужто ты думаешь, что все это подстроено?» – усомнилась я. А Женька тут же вцепилась точно клещ. Что подстроено? Декорации. Не сразу смогла ответить я. Откуда ж мне знать? Я персонаж, а не автор. Но что-то подсказывает мне, что труп не замедлит появиться. Я обхватила себя руками за плечи, охнула и только тогда обратила внимание на Женькину физиономию. Она еле сдерживалась чтобы не расхохотаться. Мне очень захотелось влепить ей хорошую затрещину. «Ну, ты свинья!» возмутилась я. А Женька миролюбиво похлопала меня по спине. «Ладно тебе, Анфиса, шуток не понимаешь. Отдыхай. Здесь отличный сервис. На пляж сходи. А я малость поработаю. Глядишь, к зиме тачку куплю». Я в досаде махнула рукой и спешно покинула сад.